Внезапный болезненный росчерк прошёлся по правому плечу, когда Вивьен поднимал меч для очередной атаки. В долю мгновения боль выбила его из равновесия, меч оказался на земле, а сам Вивьен, коротко вскрикнув, запнулся о траву и тяжело рухнул на землю. На миг утихшая боль в правом плече начала разгораться с новой силой, но думать о ней Вивьен не мог. Он лишь смотрел на клинок конселя осье, остриё которого замерло у самого его горла. Совсем рядом в земле засела стрела. Чёрт тебя подери, Ренар, с досадой подумал Вивьен, удивившись, что его последняя мысль окажется такой глупой. Однако консель медлил с последним движением, способным унести жизнь Вивьена. Тяжело дыша, он в ужасе смотрел на бывшего ученика, не решаясь ни добить его, ни помиловать. «Ну, давай!» — горько усмехнулся Вивьен, заговорив почти скороговоркой. «Может, в следующий раз всё будет лучше?» Он не знал, как именно подействуют на Анселе эти слова. Даже толком не знал, от чего произнёс их. Однако впечатление оказалось неизгладимым. Глаза Анселе... И без того вытрященные, вдруг раскрылись ещё шире. "Ты готов?" прошептал он, и Вивьен оторопел от того, сколько боли услышал в этих словах. Ещё одна стрела врезалась в землю неподалёку от Анселя. Рассеен, почти лениво, он проследил за ней взглядом, вновь посмотрел на лежавшего на земле Вивьена, качнул головой и убрал меч. «Не могу», — прошептал он. В следующее мгновение он повернулся и, продолжая заметно преподать на травмированную ногу, пустился бежать вдоль пустынного монмена, унося с собой ответы на все мучительные вопросы своего бывшего ученика. «Нет, нет, нет, нет, только не так!» Ансель! отчаянно закричал Вивьен, глядя в спину удаляющемуся другу и понимая, что вряд ли тот снова когда-нибудь выйдет с ним на связь после этой схватки. Ансель, разумеется, не вернулся. Я не могу. Не могу оставить всё как есть. Я больше не выдержу этих вопросов. Вивиан попытался приподняться, но правое плечо вспыхнуло резкой болью, и он вновь упал на спину, зажимая рану и чувствуя, как кровь струится между его пальцев. "Ив!" услышал он перепуганный оклик Ринара. Друг, запыхавшись, нёсся к нему от двери особняка, чуть прихрамывая. "Ты как?" "Ничего. Я в порядке. Беги за ним", устало бросил Вивиан. «Беги, не время сейчас! Я догоню!» «Да к чёрту его!» — в сердцах воскликнул Ренар, помогая другу подняться. Вивьен удивлённо посмотрел на него. «Но... проклятие, Вив! Ведь я тебя чуть не убил!» — срывающимся голосом произнёс Ренар. Взгляд его мутных глаз пометался вокруг, замерев на раненом плече Вивьена. «Насколько всё серьёзно!» «Да говорю же, это ничего! Иди к черту со своим ничего! Дай посмотрю!» Вивьен устал и зажмурился, понимая, что спорить бесполезно. Повернувшись правым боком к Ринару, он, поморщившись, раздвинул порванное полотно сутаны и рубахи под ней. Стрела оставила на коже глубокую рваную борозду. Однако вовсе не состояние раны занимало Вивьена. Он изучающе смотрел на друга. И то, что он видел, ему совсем не понравилось. Как же он не заметил этого раньше? Насколько всё плохо, сокрушённо спросил Вивьен. Жить будешь, буркнул Ренар, и в голосе его послышались нотки сожаления и стыда. Вивьен покачал головой. Я про твои глаза, сказал он. Ренар торопело отшатнулся от него. «Давно это...» И он вновь прикрыл рану рукой, стараясь отринуть боль и забыть о ней хотя бы на время. Ринар опустил голову. «Года полтора назад начало ухудшаться зрение. Я пытался ходить к лекарям, но помочь они не смогли. Хотел обратиться с этим к Элизе, но сначала боялся, оставлял это как последнюю надежду, а потом... Ну, как-то...» Он повёл плечами. Не довелос, не вышло. Всё не до того было. А потом она ушла. Вивенсо чувственно нахмурился. А почему мне не сказал? А как ты думаешь? рявкнул Ренар. Я чёрт побери слепну, Вив. Я это чувствую, понимаешь? Скоро я буду ни на что не годен. Тебе бы захотелось о таком говорить. Вивён вздохнул. Ты не ослепнешь, постарался обнадёжить он. "Да?" Ренар поднял на него мутный взгляд, и Вивьен понял, что лгать в спасение, чтобы успокоить друга, было бесполезно. "Не пытайся", горько усмехнулся Ренар. "Я понимаю, к чему всё идёт. Возможно, когда чёрт в Деборт вернётся в Руан, гоняться за Анселем будет уже не моей задачей, потому что меня вышвырнут прочь". "К чему вздолся, слепой инквизитор?" Ривэн покачал головой. "А вот это ты зря. Ларан не вышвырнет тебя, даже если ты потеряешь зрение". Он прерывисто вздохнул, отгоняя прочь боль в раненной руке. "Слепота не помешает тебе задавать вопросы арестантам. У тебя много опыта, ты не бесполезен". Ренар махнул рукой. "Разберёмся с этим позже". Сначала надо тебя перевязать. Мы должны поймать Анселя, напомнил Вивьен. Ренар сурово нахмурился. Ещё раз говорю тебе, к чёрту его. Он ушёл, пусть катится в ад. Вивьен искренне не понимал, от чего Ренар так изменил настрой. Мы ещё никогда не были так близко к его поимке. И так близко к смерти тоже. Парировал Ренар, внушительно посмотрев на Дрога. "Вив, я же тебя действительно чуть не убил. Пройди стрела чуть левее. Эта погоня за Анселем стоила бы тебе жизни". "Ну ведь не стоило", ободряюще улыбнулся Вивьен. "Даже не шути так", оборвал Ренар. "Я больше не хочу так рисковать. И чёртов лук с собой брать тоже больше не стану. Я был почти одержим этой поимкой". но теперь понимаю, чего это могло стоить». Он опустил голову. «Вив, ты же мой единственный друг!» Он сокрушенно покачал головой. «Прости меня!» Вивьен устал и прикрыл глаза. «Да все нормально», вздохнул он. «Тебе рану перевязать нужно», буркнул Ренар. На этот раз Вивьен понял, что лучше не спорить, и согласно кивнул «Вивьен, бросив последний взгляд на дорогу, на которую уже не было видно, Ансели Асье